Борт корабля «Седов», 10 часов после старта. В отличие от Марса, здесь передача информации прошла без проблем. Ей и потребовалось-то всего лишь открыть тайник, блага, где он и как устроен, сообщили еще на Земле, забрать карту памяти, до да положить на ее место аккуратный, тщательно упакованный сверток. Что в нем, так и осталось тайной, и было любопытно. Но она сдержалась, и даже там, на Земле, Вопросов не сдавала. Меньше знаешь, крепче спишь. Но на этот раз совесть ее не мучила. Похоже, сказали стрессы последних дней. Один пират чего стоил. Войдя в спортзал, она, как обычно, обнаружила там кучу народу. Отдыхал, закончив, похоже, тренировку Павлов, только сейчас окончательно восстановившийся после полученной на Марсе травмы. Наматывал километры на беговой дорожке Демьяненко, на лице ее, Все еще были видны следы той безобразной сцены. Но выглядела пилот в целом неплохо. Да и то сказать, чего и плохо-то выглядеть. Определилась, наконец, с мужиком и наматывает круги вокруг бравого геолога. А тот, похоже, не замечает или делает вид, что не замечает. Но факт остается фактом. Если где-то видишь одного, значит и вторая поблизости. Впрочем, это только ее проблемы. Не ребенок, чай понимает, чего хочет». Хотя, кстати, не факт, что профессор не замечает ее потуг. Может, специально делает вид? Зачем? А вот это уже вопрос интересный. Есть подозрение, что Басов — мужик с двойным, а то и тройным дном, как-то не вяжется его поведением с образом мирного ученого. Достаточно вспомнить, как вязали Исмаилова. Впрочем, не стоит о грустном. Кстати, а вот и сам Басов, как обычно, фехтуец... С... Нет... На этот раз необычно. С Серегиным они железом звенят. И получается, у их доктора, на ее дилетантский взгляд, совсем неплохо. Во всяком случае, лучше геолога. А Иванов, оказывается, тренировку успел закончить. Сегодня он как-то быстро устал и уже ушел. «Уф, спасибо!» — доктор отступил назад, снимая с лица маску. Лицо его было красное, покрытое мелкими каплями пота. «Загонял ты меня!» Давно не тренировался. «Кто-то мне говорил, что вес пора сбрасывать», — задумчиво протянул Басов. «В свою очередь, стягивай маску. Не напомните, кто бы это мог быть?» Доктор лишь вежливо хмыкнул. Затем поинтересовался. «А где учился? Необычный у тебя стиль». «В молодости историческим фехтованием баловался», — махнул рукой профессор. «Мой тренер потом говорил, что это испортило мне всю технику. Что есть, то есть». Серегин плюхнулся на скамейку и принесся обмахиваться полотенцем. — У начальника твоего стиль, кстати, тоже необычный. — Да, я заметил. Он говорил, в молодости в театральном кружке фехтовать учился, не в спортивном. — А, может и так, хотя и не слишком похоже. Там больше на зрелищность вроде бы. А здесь движение вполне спортивное, просто непривычное чуть. Да черт их знает. Ладно, я пошел, тоже напрыгался сегодня. — Мужчины покинули зал, следом минут через пять ушла, метнув на прощание холодный взгляд, и Ирина, так что пришлось заканчивать тренировку в одиночестве. Впрочем, времени на это оставалось не так уж и много. Очень скоро корабль выходил из пояса астероидов и приступал к испытаниям нового двигателя».